Глава двадцать первая Молодой кузнец сосредоточенно жевал травинку, но, стоило ему меня заметить, тут же выплюнул ее. Быстрым движением Олаф вдруг спрятал руки за могучей спиной, но я успела заметить печально свисающий с пальцев огромное ручище — букет колокольчиков. Букет был изрядно подвявшим. Пока я приближалась, Олаф хвала вещунье. Догадался отправить его вслед за травинкой. Я выдохнула с облегчением. Вот на какой шерп мне сейчас эти засыпающие колокольчики? Еще зеленоглазый не к месту будет помянут. Снова обвинит в воровстве ценнейших культур из его зимнего сада. Но и Олафа было жалко. Откуда ему бедному узнать, что нашим, на все девять королевств знаменитые долинные колокольчики, вянут стоит подняться с ними из низины? По мере приближения я чувствовала, как начинают пылать щёки. И было это вовсе не из-за Олафа. То есть не совсем из-за него, просто смотрел на подходящую меня парень так, что поневоле краснела За два круга, что мы не виделись, Олаф возмужал, раздался в плечах и как будто даже еще вырос. А может, это я после долгой разлуки смотрела на парня новыми глазами. Удивительным открытием стало и то, что молодой кузнец оказывается очень и очень хорош собой. Нет, я и раньше была в курсе, что на Олафа все вёсковые девчонки заглядываются. Просто. Просто только сейчас, кажется, осознала в полной мере, как же олов хорош. Конечно, кузнеца нельзя назвать каноническим красавцем. Но черты его резкие, даже грубоватые, словно на наковальне выкованные, очень выразительные какие-то располагающие к себе, что ли. Широкие скулы, тонкие губы под крупным носом. И глаза синие-синие, словно васильки. Хорошее лицо, открытое. И обруч, перехватывающий пшеничные волосы, очень этому лицу подходит. И светлая, аккуратно, правда не очень ровно подстриженная борода. При этом весь он такой огромный, широкоплечий. И от всей этой горы мышц с надежностью такой веет, силой. Приблизившись к приятелю детства, я невольно себя воробьем почувствовала, едва-едва дотягивала ему до плеча. «Привет, Ени. Голос Олафа как будто ниже стал за то время, что мы не виделись. И кто о чём, магном о, о браге. Приятный, к слову, сказать голос, между прочим. Он ведь нравился мне когда-то. Не так, чтобы ночей не спать, томиться, сохнуть, но все же. По-настоящему нравился. Я думала, прошло давно. А вот не до конца, значит, прошло. Прав, значит, оказался дядюшка. Снова. Стоп, дядюшка. «Привет», — отозвалась я и прищурилась. «Дядюшка меня сдал». «Ага», — не стал запираться олов «Прогуляемся». «Я виновата, пожалуй, плечами». «Ты же знаешь, я работаю». «Да брось, что я зря на гору забирался. Мы недолго, поговорить надо». С этими словами олов увлек меня в сад. Миновав ряды с апельсинами, у корней деревьев, согласно последней моде, установлены специальные согревающие почву и воздух артефакты. Мы оказались в парковой зоне. Со скамейками, беседками и фонтанами. Не сговариваясь, зашагали подальше от замка. Олаф вдруг остановился, разворачиваясь ко мне и накрывая горячими ладонями плечи. Я застыла от неожиданности. Мужские шершавые пальцы скользнули по моей щеке. «Какая же ты красивая, Йенни!» Голос Олафа окрасили хриплые, тревожные какие-то нотки. «Глазам больно на тебя смотреть» даже когда мажешься этой серой гадостью. Чувствую, что реагирую на слова Олафа куда более бурно, чем можно было бы с честь нормой. Сказать даже стыдно, как отстраняюсь. При этом усиленно делаю вид, что дыхание не сбивается и вообще ничего особенного не происходит. Не смотри, если больно, конечно. Зачем же себя мучить? Ты об этом поговорить хотел? Скулы Олафа тронул румянец, на щеках заходили желваки. И хвала вещуньем, этот до да, дрожи пугающий взгляд сменился другим, менее пугающим. Теперь олов был на меня сердит, ну и на здоровье. «Не об этом», — сказал он, возобновляя шаг. «О том, как ты с лордом под ручку потеплице ходила». «Что? Откуда ты поклеп? возмутилась я. «Да как ты узнал-то?» Разозлилась я не на шутку, на себя. Сама ж от неожиданности заблажила что сельская баба, с какой стати? С какой стати мне вообще оправдываться перед Олафом? И тем более, кто дал ему право в чем то меня уличать?» «Поклёб, значит», — лениво и бесяще самоуверенно протянул Олаф, усмехаясь. Злость помогла взять себя в руки. А успокоившись, немного поняла, что парень специально меня дразнит. «Народ тут у вас глазастый и разговорчивый», — еще шире улыбнулся Олаф, отвечая на мой второй вопрос. А уж доброжелательный... У тебя до какого контракт, ень? Об заклад побиться готов. Ни дня лишнего ты тут не пробудешь, домой вернешься. Меня расхолодило окончательно. Самоуверенность Олафа, которая поначалу даже привлекла, и которая чуть ли не с первых нот переросла в надменность, была некрасивой и мне неприятно Олаф же не подозревала о моей внутренней перемене, потому что меня вдруг развернули снова, на этот раз рывком. А когда попыталась отступить, в миг уперлась спиной в шершавый ствол. Впереди же, близко-близко, слишком близко. В общем, был Олаф. Кроме того, я оказалась в ловушке его рук. Олаф вглядывался в мои глаза так пристально, словно хотел получить ответ на самый важный в своей жизни вопрос. Его близость нервировала и будоражила одновременно. Вместе с тем не покидало ощущение, что то, что происходит, неправильно, что ли. И с ощущением этим усиливающим и без того противоречивые чувства я ничего не могла поделать. «Ты из-за меня это сделала, Йен?» Севшим вдруг голосом спросил олов «Я часто заморгала. Ты о чем? «Что это еще я сделала?» «Из-за меня нашего лорда отшила».